Приходит в хату, свидетельствует, вспоминает Ганна Микитовна Синиц. А у нас так были две хаты и одни двери. Вот так сюда выходят, а тут печка. Да как мама у печки собиралась уже нам завтракать, подавать? Стояла. И они вошли только. Их трое шло к нам. И так один из винтовки выстрелил. Выстрелил в нее. А я стояла вот так, за дверями в другую половину, И невозможно было им меня убить, так они, как в нее, выстрелили. А она перешла еще в ту хату и через порог упала. Только детки! Ну, как она уже упала, я тогда закричала и взлетела на печь. Уже ж деваться некуда. Я на печь, и эти за мной, братьха с девочкой, и соседняя девка, и сестра моя. И я повалилась вдоль стены так вот, а потом рядом со мной сестра. А эти уже так на нас полетели. Пули разрывные были. Стали у печки вот так. Стали и стреляли. Прямо на печь стреляли. Один с кровати. Ну что, постреляли, постреляли. Тогда буфет у нас этот был. Они все по столикам лазили. Что уж они искали, я не знаю. Но когда они вышли из хаты, так я тогда... Что мне, думаю, сделать? А у нас вокруг печи был ход. Отец у нас столяр был, так он там доски клал и все окна делал. Я еще не думала, что они будут жечь. Даже и не думала. А боялась, что с печи будут сбрасывать этих убитых. Так давай я залезу за печку. Легла в эту запечь. Потом думаю, не, не буду я тут, а то меня тут убьют». Я думала, что это наш один поселок жгут, а дед же тут жил на Охватовке. Так я думаю, дед придет, и он тогда меня убитую не найдет тут. Тех найдет, а меня не. Вылезу я назад. Правда, я снова вылезла, на свое место легла, ну и лежу. Приходят снова эти немцы, снова по хате этими своими подковами. Ходят все, ходят, что не искали. Правда, одеяло у нас было пуховое. Забрали его сразу. А так еще ничего тогда не брали. Патефон стоял. Поиграли нашу пластинку, послушали. Полюшка-поле была пластинка. Мы посвистели и ушли. Полежала, полежала, думаю, не, буду как-то выбираться. Они уже хату открыли, хлеб открыли, корову выгнали. Поглядела я в одно окно, в другое. Яков Сергеевич Стринатка помнит, свидетельствует. А стрельба та-та-та-та-та-та. Потом, гляжу, идут двое в соседний двор. Не, три немца. Они Владимира этого, Добровольского, за воротник и в хату. Я говорю, что такое? Ну, они там уже стреляют очередью. Постреляли, потом другая хата была, новая. Видим, пошли в ту хату. Там постреляли. Ну и, видим, сюда идут. Вот они приходят сюда. А мы как сидели, хозяин за столом, я раз отскочил от него, чтоб отстраниться, сел на постель. Слышим, они все га-га-га, га-га-га. А в хате филенчатые двери открываются. Он старуху сюда, потом как пихнул, Она бежала, бежала, чуть не повалилась. Только что-то стало говорить, а он из автомата Тр. А я уже. У меня темно-темно в глазах. Я уже не знаю. Сижу на постели, а тот сын хозяина раз встал над столом до кони Тр. Тот туда и съехал. А потом они на меня? Я валюсь. А когда я валился, да к пуле вот сюда, в плечо, сюда и сюда, ну, четыре пули во мне. Я так и мертвый был. Сколько я там лежал, не знаю. Потом подхватился. У меня голосовые связки повредило, так я хочу, я живой, а оно не говорится. Ничего не говорится. Думаю, надо прятаться. И не знаю, что у меня еще и рука перебита. Чтоб не увидели, через окно я раз на колени. И тогда слышу — ух, у меня рука! Я руку так сюда и пополз под печь. А под печи это как раз напротив окна. Думаю, ноги видны. А там пол старый, хата старая была. Я половицу подымаю. А, правда, вот еще что. После меня убили старика, я видел еще, как его пихали, а он в двери упирался. Так когда я уже очнулся, так этот старик лежал как раз около меня, ноги поперек этой половицы. Когда я вылазил назад из-под печи, он уже задубел ноги эти. Так я его отодвинул и половицу поднял, и руку придерживая туда, головой прямо, как боднул туда в песок. Вот до сих пор влезла в песок. Давай это левой рукой песок из ушей, из зубов. Потом, знаю, надо мне закрыть половицу. Я давай левой рукой, давай хлоп на место. Там какая-то была корзина плетеная, полная яиц, и накрыто сверху паклей такой. А меня то в дрожь, то в холод, то в дрожь, то в холод. Потом слышу, обратно идут. Ох, как мне это говорит, на ботинки аппетиты хорошие. Это он о ботинках, что у молодого на ногах. Он в Финляндии был, когда война была, и принес свои из армии. Так это поговорили, и потом, слышу, угуманились. Ушли отсюда. Через некоторое время идут еще и глядят. Когда я под печь эту полз, моя кровь стежку сделала. Да они думали, что я там и гранату туда. Ну, кинули гранату, так она как жахнула, Да каж кура закудахтали. А дым ко мне из этой самой, из гранаты. Да к мне уже в яме аж некуда деваться. Это в хатах. А те, что вырвались, бегут по полю. Тех догоняют пулеметные очереди. Ну, так мы ушли. Продолжает громко и все громче Анастасия Каспирова. Они как начали по нас стрелять вслед. Так вы поверите, под пар было вспахано, по этой паходе бежали, так били, сколько нас уж там, семей вышло, может, три или четыре, и так бьют, что даже бежала с нами собака одного хозяина, да та бедная, где пуля в Роиц, она туда. Вот они били, били так со всех сторон, и с той стороны бежать стали, и с этой, и спереди. А впереди бежал у нас сын той женщины. Он службу уже отслужил, кон махнул, что ложитесь. И слышу, как сзади у меня упали. Одна женщина говорит, прощается, — Сынок мой, прощай. Да я вот так поднялась, глянула правду, он лежит, она на коленях над ним. Потом вижу, впереди тот снова поднялся и скомандовал, умахнул нам и сам поднялся, потому что он уже видит, что они нас живых возьмут. Ну, мы опять побежали. Так я бегу, так я и веду уже этих двоих детей, мальчика и девочку, младших. они так сыплют, так сыплют. Эта девочка вырвала ручку из моей руки и побежала вперед, в лес. Побежала. А мы уже с этим хлопцем моим. Как добежали, я уже ранена, но я не знаю, что я ранена. Бежит девочка из лесу назад ко мне и говорит, — Мамка моя, я думала, тебя уже убили. Так я назад иду, чтоб и меня убили. И говорит, — А что у тебя? — А, гляжу, что уже... И шагом пошла в лес. Уже не стала бежать. Так уже сердце мое... Ну, я и пошла. Вот и ушла. И семья эта ушла, и девка моя старшая. Вопрос. А тот, что командовал вами? И тот вошел в лес. Жданович Миша. Потом он был в партизанах. Бежало нас двенадцать человек, а четверых на ходу убило. Ну, как вскочили в лес, Миша стал нам перевязки делать. Мне сделал перевязку, потом сестре своей. Стоим. Такая стрельбище идет. Невозможно терпеть. Откуда не возьмись, хозяин мой? Скок ко мне. Ой, говорит. Это он кровь увидел, что это я ранена. До этого я ничего не помнила, а тут мне так видно, что хозяина увидела. А то думала... Что ж я буду делать с детьми без хозяина? Ну, мы так сидели, сидели. Ну, страшно так, бьют, стреляют. Страшно, страшно. Ну, куда ж нам? Посидели, посидели. Пошли, мужчины наши. Как же Сашу перейти? Шоссе перейти. Пошли Сашу глядеть. Перешли эту Сашу. Сидели-сидели в том лесу комары. Комары невозможно, зарезают нас. Ни огня нема, ничего в лесу. Вскочили, в чем стоим. Пошел хозяин. Нашел пастухов там из другой деревни. Те уже нам дали огня спичек. Спички уже те кресанули, огонь разложили. Хоть курамель от комаров. Некуда ж деваться. Голод же в лесу. Так хозяин пойдет куда? А их обстреляют. Вопрос. Сколько в Борках убили людей? Людей, может, 1800? Говорят, там написано на памятнике. 1843. Вопрос. Ходили из хаты в хату и так убивали? Из хаты в хату. А в той деревне, за Креничье, собирали в одну хату. В другую и убивали. А нас так поубивали, по хатам. Поубивали, а потом запалили. Вопрос. А полицейских как? А полицейских в школу. Не, не в школу, а в сарай в школьный. И спалили. Живьем. Живьем и с семьями. Вопрос. А много тех полицейских было, что сожгли? А человек десять было их тут. Вот так убивали, убили самую большую из белорусских хатыней, более тысячи женщин, детей, мужчин деревни Борки, Кировские, Могилевской области. После нападения на Советский Союз главное управление имперской безопасности взялось за разработку генерального плана ОСТ, положив в основу указания идеи главарей фашистского рейха гитлера гиммлера розенберга и других сам план ост не найден он очевидно уничтожен зато сохранились документы комментирующие дополняющие оценивающие этот план вот выдержка из одного такого документа исходящего из восточного министерства один дробь 214. Государственной важности Совершенно секретно. Государственной важности. Берлин, 27, 4.1942. Замечания и предположения по генеральному плану Ост Рейхсфюрера войск СС. Еще в ноябре мне стало известно что Главное управление имперской безопасности работает над генеральным планом ОСТ. Ответственный сотрудник Главного управления имперской безопасности, штандартенфюрер Элих, назвал мне уже тогда предусмотренную в плане цифру 31 миллион человек немецкого происхождения, подлежащих переселению. Восточное министерство в лице начальника отдела колонизации, доктора Ветцеля, подсчитав и пересчитав поляков-украинцев, население прибалтийских советских республик и указав территории, подлежащей немедленной колонизации, дает встречную цифру. Аппетит каннибалов растет. 31 миллион уже мало. Таким образом... Общая численность населения рассматриваемых областей, подлежащих немедленному заселению немецкими колонистами, составляет 51 миллион. Число людей, подлежащих, согласно плану, выселению Должно быть в действительности гораздо выше, чем предусмотрено. Только если учесть, что примерно 5-6 миллионов евреев, проживающих на этой территории, будут ликвидированы еще до проведения выселения, можно согласиться с названной в плане цифрой в 45 миллионов местных жителей не немецкого происхождения. Однако из плана видно, что в упомянутые 45 миллионов человек включены и евреи. Из этого следовательно вытекает, что план исходит из явно неверного подсчета численности населения. Если учитывать, что на рассматриваемых территориях остается 14 миллионов местных жителей, как предусматривал план, то нужно выселить 46-51 миллион человек. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические отчерки. Документы и материалы. Том 2. Москва, 1973. Страница 30-35. В эту цифру не входят русские и белорусы, а с ними можно вообразить, какие освенцы мы и хатыни имелись в виду. В приведенном документе есть ссылка на мнение одного из сотрудников ведомства Розенберга, профессора доктора Абеля. Абель видел только следующие возможности решения проблемы, или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. Эти очень серьезные положения Абеля заслуживают большого внимания. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорее в том, чтобы разгромить русских как народ. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. Том 2. Москва. 1973. Страница 36. 37. Есть в этом же документе и раздел к вопросу о белорусах. Согласно плану предусматривается выселение 75% белорусского населения с занимаемой территорией. Значит, 25% белорусов по плану Главного управления имперской безопасности подлежат онемечиванию. Там же страница 37. Что означает такое выселение? Белоруссия узнала на опыте сотен своих хатыней. Это же уготовано было и тем 31 или 51 миллиону человек, а затем и новым сотням миллионов людей, которых подсчитывали и пересчитывали аккуратные чиновники кровожадного германского империализма. По генеральному плану Ост, по гитлеровским планам, окончательного урегулирования в Европе, согласно фашистской доктрине борьбы за жизненное пространство на Востоке, да и мало ли вариантов было того стратегического империалистического людоедского плана, из него же исходили к нему, примыкали и разные конкретные тактические планы борьбы с активными элементами, с неизбежным сопротивлением советских людей оккупации, рабству, уничтожению. Эти конкретные планы должны были служить и служили все тому же главному плану под видом борьбы с партизанами уничтожать, уничтожать, уничтожать население, чтобы на потом меньше работы осталось. В деревне Баканиха на Витебщине, когда жителей согнали в помещение, к ним зашел офицер. Немного помародерствовал, забрал у кого что лучшее из одежды, выбросил за дверь, а после и еще о чем-то вспомнил. Старик Архип Жигачев так рассказывает. Тогда офицер этот взял и попрощался с нами. Говорит, до свидания. Давайте спасибо своим этим партизанам. Должно быть с обидой, сказал. С, с уверенностью, что это перед ним эсэсовцам виноват кто-то. Ну, те дети, женщины. У них, может, братья, отцы, мужья, партизаны? А как же? Ехал через темный густой лес, через болото пробивался, надрожался под своим мундиром с грозными эмблемами смерти, все время оглядываясь, ожидая партизанской засады. И для него тот общий план, что шел сверху, Делать так, чтобы на восточных землях детей, женщин, мужчин стало меньше на столько или столько-то процентов? Тот российский план в мозгах и под мундиром такого вот карателя обретал окраску даже уже самозащиты. Он от партизан спасается. И командование, издавая свои чудовищные приказы, и оно, видите, спасает своих солдат, свои коммуникации в конце концов и высшие фюреры, те также начинали обижаться на население Белоруссии и других оккупированных территорий. Ну как же, сам Бог, сам Творец направляет волю, интуицию, руку фюрера, это он указывает ему, что и как делать. Само провидение как бы хотело указать нам туда дорогу. Огромная империя на Востоке созрела уже для распада. Творец возложил на нас обязанность исторической ревизии еще невиданных масштабов. А тут какие-то партизаны, какие-то там неорийцы, мешают, сопротивляются и на фронте, и в тылу, не хотят, чтоб стерли с карты их родину, чтоб выселяли на тот свет их семьи, их детей. Сколько не только гнева, жестокости, но уже и обиды на этих русских, этих белорусов, украинцев, поляков, на всех, кто не захотел послушно покориться судьбе, которую им определил избранник проведения. Новые и новые приказы, направленные на уничтожение целых народов, теперь приобретают все больше характер антипартизанский. Фашисты все настойчивей, но напрасно, старались вину за свои планы и за свои дела переложить на тех, кто мешал им эти планы реализовать на партизан. И те прежние их наглые идиотские жалобы, жалобы палачей на свои жертвы продолжаются, кстати, и сегодня. В мемуарах, исследованиях многих западных генералов, бывших и новых, историков, политиков, литераторов, что снова и снова пишут о незаконности действий партизан, жалуются на детей, женщин и их мужей, братьев на партизан, защищавших родину, свой строй жизни, жизнь и будущее своих детей. А западно-германский профессор Пфеффер, тот даже заявляет, что гитлеровцы оставили неплохую память о себе у советского народа. Видите, даже так. Правда, жалуется Пфеффер, последние годы войны были почти всюду омрачены беззаконными действиями партизан. Итоги Второй мировой войны, страница 507. Вон сколько обиды и сожаления не меньше, чем у того бандита в офицерском мундире, что уничтожил жителей Баканихи. Не забыл, забрал, что лучшего было на людях, чтоб не пропадало имперское добро. И прежде чем поджечь хату с людьми, совсем по-пфеферовски упрекнул. Это вам за ваших партизан. А уж как обижаются на свои жертвы беглые предатели, Бобики-старосты, полицаи, власовцы, бандеровцы, руководители Белорусской Рады. У них, как обнаружилось теперь, были тоже планы, тоже расчеты, когда они помогали гитлеровцам уничтожать своих земляков, советских людей. Они хотели с помощью немцев только выбить большевистский дух из народа. И не их, мол, вина, что слишком тело и дух держались одно другого. Но «Ну и гибни, если ты такой!» гневались они на народ. Их руками немецкие фашисты тоже немало народной крови пролили. Где только было возможно, они прятались за этих предателей. По случаю создания так называемой «белорусской рады доверия» оккупантами высказывались, например, такие суждения, такие расчеты. «Русские будут смотреть на этот факт как на фиктивный шаг». Но зато это даст нам возможность все мероприятия проводить их руками и возложить на них всю ответственность. Но временами случалось, что та машина уничтожения, которую они обслуживали со всей старательностью предателей, садистов, отщепенцев, хватала, затягивала в свои зубья и их самих, как в тех же борках, где сожгли и полицаев. Об этом рассказывала Ганна Микитовна Синица с презрением к подлой тупости фашистских подручных. Вопрос. А что там было, когда полицейских собирали? — Ага, у нас ни одного полицейского не было в поселке, а из Дзержинского один. Ну и ходил он по улице, а мой брат уже хотел спросить, что это будет, зачем окружили. Говорит, — Костик, Костик, что это такое? Так он и не стал разговаривать. Он же думал, нас повезут в Германию, а вас будут убивать. Так зачем я буду с вами разговаривать? Ну, им сказали, что заберите ваши семьи, и мы вас увезем в Германию. И они свои семьи все пособирали и привезли к школе. И тут их тогда что? Взяли эти семьи все, их самих, заперли в сарай в школьный и подпалили. Вот они живые и погорели. Нас хоть жгли неживых, убивали, а их живых спалили. Вот так. Вопрос. Говорили нам, что раньше эти полицейские удрали, когда повели их на партизан. Из-под Кличева откуда-то утекли. Ходили уже на партизан, а потом взяли да оттуда утекли. Немцы, может, подумали, что тут звязь имеется с партизанами, и они всех этих полицейских и побили. Вопрос. Они удрали со страху, или, может, и вправду связь имели с партизанами? А, не имели никакой связи, потому что они всегда так угрожали, кидались на людей, что где уж тут им иметь звязь? Придет к нам примерно ночевать, у нас баба одни и только говорит, заикнись кому, что я тут, так я тебя убью. Прятались, чтоб партизаны их не взяли, по чужим хатам прятались.